Эпикур. Учение Платона и учение Аристотеля представляли таким образом две школы, довольно резко расходившиеся в понимании нравственного. Споры между ними долго не прекращались, по смерти их основателей. Но мало-помалу они утратили первоначальный интерес, так как обе школы сходились уже на том, что нравственное в человеке не случайное явление. что оно имеет свою глубокую основу в природе человека, и что есть нравственные понятия, свойственные всем человеческим обществам. В третьем веке до начала нашей эры выступили две новые школы – стоиков и эпикурейцев. Стоики учили, подобно своим предшественникам Платону и Аристотелю, что жить следует согласно со своей природой. то есть со своим разумом и способностями, потому что только в такой жизни мы находим наибольшее счастье. Но, как известно, они особенно настаивали на том, что человек находит счастье, эвдемонию, не в погоне за внешними благами, богатством, почестями и тому подобным, а в стремлении к чему-то высшему, идеальному, в развитии душевной жизни для блага самого человека, его семьи, и общества, и, главным образом, в достижении внутренней свободы. обучение учении стоиков я говорю дальше, в этой же главе. Здесь же замечу только, что своим учением стоики, хотя и отвергали сократовскую метафизику нравственного, но тем не менее продолжали его дело, так как они вводили понятие о знании, дающем возможность разобраться в различных видах наслаждения жизнью, и искать счастье в более совершенной и одухотворенной его форме. Влияние стоиков, как мы увидим дальше, было громадно, особенно позднее в римском мире. Оно подготавляло умы к принятию христианства, и мы чувствуем его до настоящего времени. Особенно это следует сказать об учении эпиктета, конец второго начала первого века до Рождества Христова. сущность которого воспринята была позитивизмом и современной естественно-научной школой этики. В противовес стойкам софисты, особенно Демокрит, 470-380-е годы до Рождества Христова, первый основатель молекулярной физики и вообще школа киренаиков выставляя основной чертой человека и всякого живого существа искание удовольствия, наслаждения, счастья, гедонизм. Недостаточно оттеняли то, что могут быть всякие виды искания счастья, от чисто животного себялюбия до самого идеального самопожертвования, от узколичных стремлений до стремлений широко общественных. Задача же этики в том и состоит, чтобы разобрать эти различные виды искания счастья и указать, к чему они приводят и какую степень удовлетворения дают те и другие. Это сделал вполне добросовестно Эпикур, живший в III веке и достигший широкой известности в тогдашнем греко-римском мире благодаря своему разработанному эвдемонизму, то есть нравственному учению, тоже построенному на искании счастья, но с разбором того, что лучше ведет к счастливой жизни. «Цель жизни всех живых существ, к которой они стремятся без рассуждения, есть счастье», — учил Эпикур. «Можно также сказать приятное, ибо едва они родятся, им уже нравится наслаждение», и они противодействуют страданию. Разум тут ни при чем, сама природа направляет их в эту сторону. Разум и чувство сливаются здесь, и разум подчиняется чувству. Словом, удовольствие есть начало и цель счастливой жизни, первое и естественное добро. Добродетель только тогда хороша, когда ведет к добру. Философия же есть энергия, которая путем рассуждения дает счастливую жизнь. Затем, основную свою мысль Эпикур, вероятно, умышленно выразил в довольно резкой форме. «Исходное начало и корень всякого добра», — говорил он, — «есть удовольствие брюха». И этим изречением широко воспользовались его противники, чтобы выставлять эпикуриизм в смешном виде. Между тем, Эпикур, очевидно, имел в виду только то, что исходная точка приятных ощущений, из которых впоследствии выработаются низменные и высокие ощущения, есть удовольствие питания. Мало-помалу оно разнообразится на тысячу ладов, преобразуется в удовольствие вкуса, зрения, воображения, но исходная точка приятных ощущений в животном и в человеке Есть приятное ощущение, полученное от питания, мысль, с которой согласятся и современные биологи, из следующие первые шаги сознательной жизни, особенно если принять во внимание дальнейшие объяснения эпикурейцев. Мудрые и прекрасные вещи, писал Эпикур, имеют связь с этим удовольствием. Оно, конечно, не представляет конечной цели счастья. но может быть принято за исходную точку, так как без питания жизнь невозможна. Счастье же получается из целой суммы удовольствий. И в то время, когда другие гедонисты, например, Аристип-младший, не делали различий между всякими наслаждениями, Эпикур ввел расценку удовольствий, смотря по их влиянию на нашу жизнь в ее целом. Самые страдания могут быть полезны, учил он, и могут вести к добру. Таким образом, этика Эпикура поднялась уже гораздо выше этики простого удовольствия. Она вышла на путь, по которому в XIX веке пошли Бентом и Джон Стюарт Миль. Ставя целью человека счастливую жизнь в ее целом, а не удовлетворение минутных прихотей и страстей, Эпикур указывал, как достигать этого. Прежде всего, следует ограничить свои желания и довольствоваться малым. Здесь Эпикур, готовый в своей жизни довольствоваться ячменной лепешкой и водой, говорил уже как самый строгий стоик. А затем жить без внутренних противоречий, цельной жизнью, в согласии с самим собой, и чувствовать, что живешь самобытно, а не в рабстве у внешних влияний. Основой поведения человека должно быть то, что дает человеку наибольшее удовлетворение. Но такой основой не могут быть поползновения к личной пользе, так как наибольшее счастье достигается согласованностью стремлений личности со стремлениями других. Счастье есть свобода от зол, но такая свобода не может быть достигнута, если жизнь каждого не согласована с интересами всех. Этому учит нас жизнь. И человек, как существо разумное, умеющее пользоваться уроками опыта, выбирает между поступками, ведущими к этой согласованности, и теми, которые отдаляют от нее. Так создается нравственный склад общества, его этика в данное время. Легко понять теперь, как Эпикур начав с утверждения, что добродетели самой по себе и бескорыстия в точном смысле слова не существует, и что вся нравственность – ничто иное, как осмысленный эгоизм, себе любее, дошел до нравственного учения, нисколько не уступающего в своих выводах учением Сократа и даже стоиков. Удовольствие чисто телесное не обнимает всей жизни человека, оно скоро приходящее. Но есть жизнь ума и сердца, жизнь воспоминаний и надежд, памяти и предвидений, которая открывает человеку целый рой новых наслаждений. Затем Эпикур приложил также старание к тому, чтобы освободить людей от ужасов, вселяемых в них верой в богов, одаренных всякими злыми качествами, а также от боязни ужасов загробной жизни и от веры во влияние судьбы. которую поддерживало даже учение Демокрита. Чтобы освободить людей от этих страхов, необходимо было прежде всего освободить их от страха смерти, или вернее загробной жизни, который в древности был очень силен, так как тогда представляли себе загробную жизнь в виде сна в подземной тьме. Причем у человека сохранялось нечто вроде совести, способной мучить его. Вместе с тем, Эпикур боролся с пессимизмом, который проповедовал Гигезий, сродни современному пессимизму Шопенгауэра, то есть с желательностью смерти ввиду массы зла и страданий, преобладающих в мире. Вообще все учение Эпикура стремилось к умственному и нравственному освобождению людей. Но в нем было одно крупное упущение, оно не ставило высоких нравственных заданий, особенно самопожертвования на пользу общества. Такой цели, как равноправие всех членов общества или даже уничтожение рабства, Эпикур даже не предвидел. Например, мужество для него состояло не в искании опасностей, а в умении избегать их, тоже в любви. Мудрый человек должен избегать страстной любви, так как в ней нет ничего природного и рационального. Она сводится к психологической иллюзии и представляет род религиозного обожания, которого не должно быть. Он был против брака, так как брак, а затем дети доставляют слишком много хлопот. Детей он, однако, любил. Зато дружбу он ставил очень высоко. В дружбе человек забывает свой интерес, делая угодное другу, мы делаем приятное самим себе. Эпикур всегда был окружен друзьями, и его ученики, своей хорошей жизнью сообща, привлекали столько последователей, что, по замечанию одного современника, Диогена Лаэртского, целые города не могли бы их вместить. Верностью эпикурейцев в дружбе современники не могли нахвалиться, В своем разборе учений эпикурейцев Гюйо указал также на одну интересную их особенность. С первого взгляда дружба и самопожертвование в пользу своего друга противоречат теории личного интереса, которым по теории эпикура должен руководствоваться разумно мыслящий человек. И чтобы избежать этого противоречия, последователи эпикура объясняли дружбу как молчаливый договор, заключенной на основах справедливости то есть взаимности или равноправие прибавим мы поддерживается же такой договор привычкой первые сношения происходят в силу взаимного личного удовольствия но мало помалу такие отношения переходят в привычку зарождается любовь и тогда мы любим своих друзей не разбирая какая нам от них личная польза так оправдывали эпикурейцы дружбу доказывая, что она не противоречит их основному началу – исканию личного счастья. Но являлся вопрос, какое же положение должен занять эпикурец по отношению ко всему обществу. Уже Платон, говорит Гюйо, высказал мысль в разговоре Горгиас, что единственный закон природы – право сильного. Вслед за Платоном скептики и Демокрит отрицали естественную справедливость, и многие мыслители того времени признавали, что правила гражданской жизни установлены были силой, и утвердились они вследствие привычки. Эпикур первый, утверждает Гюйо, высказал мысль, впоследствии развитую гопсом а за ним и многими другими. что так называемое естественное право было ничем иным, как взаимным договором, не поносить друг друга и не терпеть друг от друга ущерба. Справедливость не имеет ценности в себе самой, она существует только во взаимных соглашениях и утверждается везде, где принято взаимное обязательство не вредить другим и не терпеть вреда. Вводятся такие договоры мудрецами, говорил Эпикур. И не для того, чтобы не совершать несправедливостей, но для того, чтобы не терпеть их от других. Только вследствие взаимности, выходит так, что защищая себя от других, мы защищаем других от себя. Без таких договоров и законов общества было бы невозможно. Люди ели бы друг друга, говорил Метродор, последователь Эпикура. Вывод из всего учения эпикурейцев был, следовательно, тот, что то, что называют долгом и добродетелью, тождественно с выгодой каждого. Добродетель – самое верное средство достичь счастья. И если у человека является сомнение, как поступить, лучше всего следовать добродетели. Но в этой добродетели не было даже зачатков людского равноправия. Рабство не возмущало эпикура. Он сам хорошо обращался со своими рабами, но прав он за ними не признавал. Равноправие людей, по-видимому, не приходило ему в голову. И потребовались еще многие сотни лет, прежде чем мыслители, занявшиеся нравственным вопросом, решились выставить лозунгом нравственного равноправия, равенство всех человеческих существ. Следует, однако, отметить для полноты характеристики эпикурейского учения, что у одного последователя Эпикура, у которого мы находим наиболее полное изложение его учения, то есть у римского писателя Лукреция, I век до нашей эры, в известной его поэме о природе вещей уже выражена была идея прогрессивного развития, то есть эволюции, которая лежит теперь в основе современной философии. И у него изложено было естественно-научное, материалистическое понимание жизни природы, как его понимает современная наука. Вообще, понятие Эпикура о природе и мироздании было построено без всякого вмешательства веры, как и его этика. Но между тем, стоики, будучи пантеистами, продолжали верить в постоянное вмешательство сверхъестественных сил во всю нашу жизнь. Последователи же Платона, особенно философы Александрийской школы, веровавшие в чудеса и магию, конечно, должны были сдаться перед христианской верой. Одни эпикурейцы продолжали оставаться неверующими, и их учение продержалось очень долго, то есть более 500 лет. Плоть до появления христианства оно было самым распространенным учением в древнем мире. и после того оно осталось популярным еще лет 400. Когда же в XII веке, а потом в эпоху Возрождения, начались в Европе рационалистические движения, первые их шаги в Италии были сделаны на основах учения Эпикура. Сильное влияние учения Эпикура оказало на рационалиста XVII века Гассенди 1592-1655. а также на его ученика Гоббса и даже Локка, подготовивших движение энциклопедистов и современную натуралистическую философию. И точно так же сильно было это влияние на философию отрицателей, как Ларош-Фуко и Мандевиль, а в XIX веке Штирнер, Ницше и их подражатели. СТОИКИ Наконец, четвертая школа, которая тоже развивалась в Древней Греции, а потом в Риме, и оставившая по сию пору глубокий след в этическом мышлении, была школа стоиков. Основателями ее считают Зенона, жившего в IV и III веках до нашего летоисчисления Родился в 340-м, умер в 208-м или 204-м. А затем в Римской империи те же учения развивали Сенека, с 54-го до Рождества Христова по 36-й после Рождества Христова, особенно же Эпиктет, конец I и начало II века, и Марк Аврелий, 121-180-е годы нашего летосчисления. стоики ставили себе целью дать человеку счастье, развивая в нем добродетель, которая состоит в жизни, согласной с природой и одновременно с развитием разума и с познанием жизни Вселенной. Они не искали происхождения нравственных понятий и стремлений человека в какой-либо сверхъестественной силе, а утверждали, напротив, что сама природа содержит в себе правила, а следовательно и образцы нравственного. То, что люди называют нравственным законом, вытекает из мировых законов, управляющих жизнью природы. утверждали они. Их воззрения сходились, стало быть, с теми, которые пробиваются в современной этике со времен бэкона, Спинозы, Агюста Конта и Дарвина. Надо только заметить, что когда стоики говорили о первоосновах нравственного и о жизни природы вообще, они все еще нередко облекали свои воззрения в слова, свойственные метафизикам. Таким образом, они учили, что разум или слово, греческая «логос», проникает весь мир как всеобщий мировой разум, и что то, что люди называют нравственным законом, вытекает из мировых законов, управляющих жизнью природы. Разум человека, говорили стоики, а следовательно и наши понятия о нравственности, не что иное, как одно из проявлений сил природы. Что, конечно, не мешало им понимать, что зло в природе и в человеке как физическое, так и нравственное, такое же естественное последствие жизни природы, как и добро. Всё их учение направлялось, следовательно, к тому, чтобы помочь человеку развить в себе добро и бороться со злом, и тем самым достигать наибольшего счастья. Противники стоиков указывали на то, что своим учением они стирают различия между добром и злом, и надо сказать, что стоики, хотя в жизни большинство из них не смешивало этих понятий, тем не менее не указали определенного критерия, то есть мерила, для различения между добром и злом, как это сделали, например, утилитаристы в 19 веке, ставя целью этики наибольшее счастье наибольшего числа людей. ббентом или те кто ссылался на природное преобладание общественного инстинкта над личным бэккон и дарвин или те кто вносил в этику понятие о справедливости то есть равноправие вообще справедливо было замечено что стоики не доводили своих рассуждений до действительного построения теории нравственности на естественных основах Правда, когда стойки утверждали, что человек должен жить сообразно законам природы, некоторые из них уже указывали на то, что человек – животное общительное, а потому он должен подчинить свои порывы разуму и стремлением целого. А Цицерон, 106-43 годы до нашей эры даже упоминал о справедливости как основе нравственного. «Только живя сообразно мировому разуму, человек найдет мудрость, добродетель и счастье», – говорили стоики, – «и сама природа внушает нам здоровые нравственные инстинкты». «Но как плохо умели стоики находить нравственное в природном и природное в нравственном», – справедливо заметил йодель в «Истории этики», – «и вследствие этого пробела в их учении», – «неизбежного, впрочем, в то время», – Одни из стойков, как эпиктет, пришли к христианской этике, признающей необходимость божественного откровения для познания нравственного. Другие, как цицерон, колебались между природным и божественным происхождением нравственного. А Марк Аврелий, написавший такие прекрасные нравственные изречения, дошел в защите официально признанных богов до того, что допускал жестокие преследования христиан. Его стоицизм уже переродился в религию и в религиозный фанатизм. Вообще в учениях стойков было немало недоговоренного и даже противоречий, но несмотря на это они оставили глубокий след в философии нравственного. Некоторые из них доходили до проповеди всемирного братства, но вместе с тем они не отрицали индивидуализма, бесстрастия и отрешения от мира. Сенека, Воспитатель Нерона, впоследствии им же казненный, соединял стоицизм с метафизикой Платона, а также примешивал к нему учения Эпикура и Пифагорейцев. Цицерон же прямо склонялся к религиозному пониманию нравственности, видя в ней выражение законов природы и божества. Но основная мысль стоиков была та, чтобы найти основы нравственности в разуме человека. Стремление к общественному благу они считали прирожденным качеством, которое развивалось в человеке по мере его умственного развития. Разумно, прибавляли они, то поведение, которое согласно с природой человека и всех вещей, то есть с природой вообще. Человек должен построить свою философию и свою нравственность на знании, на познании самого себя и всей природы. Жить согласно природе значило в изложении Цицерона прежде всего познать природу и развивать в себе общительность, то есть способность сдерживать порывы, ведущие к несправедливому. Другими словами, развивать в себе справедливость, мужество и вообще так называемые гражданские добродетели. Понятно таким образом, почему Цицерон стал любимым писателем со времен Возрождения, а потом и у писателей 17 века, и почему он оказал такое влияние на Локко, Гоббса, Шефтсбери и на предтечь Великой Французской революции Монтескье, Мабли и Руссо. Таким образом, Эйкин совершенно прав, говоря, что основная мысль стоицизма, то есть научное обоснование нравственности и поднятия нравственности до полной высоты и независимости, в связи с пониманием мира как целого, сохранилась до нашего времени. Жить в мире, бессознательно подчиняясь ему, недостойно человека. Нужно дойти до понимания мировой жизни и понимать ее как постоянное развитие. эволюция, и жить согласно с законами этого развития. Так понимали нравственность лучшие из стойков, и таким пониманием стоицизм сильно содействовал развитию науки о нравственности. Затем лозунгом стойков было относиться неравнодушно, а действенно к жизни общества, и для этого вырабатывать твердость характера. И эту мысль Эпик развивал с большой силой. «Я не знаю», – писал Паульсон в своих основах этики, – «я не знаю ничего, что было бы способно производить более глубокое впечатление, чем те места у эпиктета, где он приглашает освободиться от влияния вещей, находящихся не в нашей власти, и, достигнув внутренней свободы, опираться только на себя. В жизни необходим ригоризм», – писали стоики. то есть строгое отношение к своим собственным слабостям. Жизнь-борьба, а не эпикурейское вкушение всяких радостей. Злейший враг человека отсутствие высшей цели. Для счастливой жизни нужна внутренняя храбрость, возвышенность души, героизм. И такие идеи вели их к мысли о всемирном братстве, о человечестве, то есть к мысли, которая еще не появилась у их предшественников. Но рядом с такими прекрасными стремлениями, у всех видных стоиков мы замечаем нерешительность, двойственность. В управлении миром они видели не одни законы природы, а также волю верховного разума, а такое признание неизбежно парализовало научное изучение природы. Их миросозерцание двоилось, и эта двойственность вела к уступкам, шедшим вразрез с основными началами их нравственности. примирению с тем, что они отрицали в своем идеале. Она довела такого мыслителя, как Марк Аврелий, до жестокого преследования христиан. Стремление к слиянию личной жизни с жизнью окружающего доходило до жалких компромиссов, до соглашения с грубой, жалкой действительностью. И вследствие этого в писании стоиков уже раздались первые отзвуки отчаяния, пессимизма. При всем том, влияние стоиков было очень велико. Оно подготавляло умы к принятию христианства, и его влияние мы чувствуем даже теперь среди рационалистов.